Ама... Мам! Да, сынок! Сынок! Ты, что? Ты что-то хотел спросить? А, нет! Сегодня директор школы спросил, есть ли у меня братья и сестры. Так. Сынок, дальше. Что, мам? Дальше, рассказывай. Сегодня в школе директор... Спросил, есть у меня братья и сестры или нет И я сказал, что я единственный ребенок в семье И что она тебе ответила на это? Она сказала, слава богу Почему с бородой? Дует, Извините, у вас зоцевой платок есть? Это а что? Да у вас и сопли руль текут! А у вас есть? Есть! есть. Ну так подотрите! И в сети есть, а послушайте почитать по-настоящему весело. <свят> Огромный архив смешных аудиофайлов! Слушайте с друзьями! Радиошоу.ру Институт. Военная кафедра. Товарищ студент! Почему с бородой? <свят> э, э, да, товарищ майор, э, девушке моей нравится. Говорит, щекочет приятно. хе <свят> Ну суд. Если пощекотать больше, не этим носите...